Кстати, решение Зубкова ликвидировать прииск было связано как раз-таки с тем, что он почуял интерес к его драгоценному детищу. И недолго думая, отдал приказ вывезти платину и уничтожить всё и вся, имеющее отношение к прииску. Вот мне тоже вынужден был торопиться и на скоряк проворачивать эту комбинацию из бун там с, с Гроппой Погача, ну, в общем, не вам рассказывать. Ну, а в том, что Андрюша Зубков решил воспользоваться удобным случаем и свалить меня, лично я не усматриваю ничего невинного, учитывая наши с ним старые счёты. Я бы на его месте действовал точно так же, и скожий он вывернулся бы А перехватил бы горло врагу, который сам это горло тебе подставил, потому как жди потом следующего удобного случая до морковки на сгорении. Сперва он строил простые планы. Устроить в городе смуту накануне сходника. Может быть, положить одного из тех, кто прибудет, одним словом, пострелять, порезвиться и тем самым сорвать мероприятие. Не самый тупой ход, признаться. Простенько и результативно. Кто обещал порядок? Фрол. Кто не обеспечил? Фрол. Кто такой Фрол? А уж никто и не знает, кто такой Фрол. Нету уж никакого Фрола. Вот какой планчик нарисовал с в голове Зубков. Сами понимаете, о его планах мне становилось известно очень быстро через своего казачка в его логове. Поп. Отстранённо понял Карташ. — А я молодец, — спросёк фишку. — Ну, так и почему же нельзя было решить проблему Зубкова раз и навсегда, когда есть такие шикарные агентурные подходы? — глухо спросил таксист. — Потому что у тебя понятия жизни пребывают на мужицком уровне, — отмахнулся Фрол. — Вот спроси у своего военного кореша, и он тебе скажет, что командовать полком... И командовать армией — это две большие разницы. Мышление другое нужно. Для губернатора, будь он белым или черным, главное — сохранить равновесие. Или же, по научной фене и ботая, экологический баланс поддерживать, чтоб на каждую щуку свой карась нашелся. И наоборот. И в этой экосистеме зуб мне необходим. Он... Бесяра все-таки толковый, свой алюминий и город туго держит. Свались, зуб, и все пойдет вкрепь и вкось. Даже если не будет резни за трон, а без резни еще ни разу не обходился. Так что зуб мне нужен. Все-таки знакомый черт, как говорят англичане, лучше незнакомого. Ну и, конечно, кто-то должен за зубом присматривать, иначе бедно творит. Ему же мелковато сидеть в своем городишке. Хочется задницу повыше пристроить. Ну, вот, допустим, все же пристроил. Свалил меня и пристроил. И ведь не удержит. Не то что губернию, даже один Шантарск не удержит. Потому что по мышлению он районный бригадир. Его Нижнекарск, собственно, районом и является. Смышленый районный бригадир, и не более... Но сядет на мое место и начнет по привычке гнуть всех под себя, а не прокатит, вишь ты, и уберут его дурака очень и очень быстро. Не одни, так другие. Тут нужно уметь договариваться и улаживать силы. Еще много чего уметь надо, кроме как кулаками махать и садить из волын. Короче говоря, скорее надо быть шахматным грессмейстером, чем боксером. А потом Зубков пересмотрел первоначальные планы на сходняк, когда узнал о Платине и о нас, вдруг осенил Карташа. Тогда он придумал менее рискованный вариант. Не надо проводить военные маневры и валить гостей авторитетов. Да, в случае неудачи головой он не поплатится, всего лишь отступит ни с чем на прежней позиции. Сечаш, Стерлей похвально склоню башку Фрол. Вы и платины ему вдруг понадобились по зарез. Тут наличиствуют два очень существенных момента. Момент первый. У Зубкова имеется покровитель Как раз среди тех, кто прибудет на сходняк без покровителя, у него нет серьёзных шансов. Ведь вот что задумал Зуб. Он задумал вывернуть платиновую историю наизнанку. Дескать, это прииск не его, а присутствующего здесь покровителя. Он, Зуб, был всего лишь управляющим. средним звеном, организатором на месте. Покровитель тут же встанет и щестнейшим видом подтвердит: "Да, это мой прииск. Это была первая партия, которую я всё без остатка потратил бы на пользу сообщества, но у меня платину украли, поубивали моих людей, а я, между прочим, действовал по закону". То есть поставил Фролов известный, что собираюсь добывать платину на его территории, и он дал добро, кто украл, кто поубивал, в толк не возьму. Вот тут-то на сцену и выходят единственные выжившие свидетели. Троя Столопов который в своё время тоже решили наложить свои потные лапки на платину и с вашей свидетельской помощью выясняет, что захват прииска проводил Пугач, одна из шестерых Фрол. Следом моментально вспоминается бунт в Парме, который послужил прикрытием Пугачу и его людям, а ведь никакой бунт в округе иначе как без соизволения Фролы произойти не может по определению. Это разве что на броненосе Потёмкин взбунтоваться могли из-за червивой похлёбки, а у нас так дела не делаются. В общем, обвиняемый в стране крыть нечем. Кругом, кругом виноват Фрол. То есть я, Фрол крысятник. Фрол, позарившись на жирный платиновый кусок, погубил множество правильных людей, а свалить всё задумал на своего заклятого врага Андрея Валерьевича Зубкова. Вот Так всё и было бы. Поэтому вы и организовали нападение на осибнячок. Сквозь зубы сказал Алексей тот самый осибнячок, где жарился шашлычок. Ну да, приспокойно кивнул Фрол. Мне такие свидетели не к чему. Нужно было ухайдокать вас до начала сходника. А сейчас что? с вызовом спросила Маша. Передумали хайдокать? Не а Фрол улыбнул себе заоружевши. Пока ещё, думаю, появились свидетели кое-какие новые обстоятельства. Не убьёт. Понял Карташ. По крайней мере, не сейчас. Зачем-то мне нужны ему тоже. Иначе не стал бы он тут с соловьём разлеваться и все карты открывать. И сменил тему. Известно, кто покровитель зуба. Фрол загадочноски подмигнул. Имеются определённые подозрения. — А момент второй? — Момент второй! — Ах да! — Второй любопытный момент вашего внезапного появления на Зубковском горизонте. Фролл помедлил, выдерживая театральную паузу. — А ведь Глаголев сдал вас. — Определенно сдал Андрюше Зубу. — Какого имел честь напасть на паровоз с Платиной? — Исключительно! — по генеральской наводке. Блин, что из за глаголив такой протянул Алексей? Голова уже шла кругом от обилия информации, мозговой честер перегревался, биокомпьютер глючил и готов был зависнуть. На этот раз Фрол казался искренне удивлённым. Вы что? Генерала Глаголева не знаете? — А позвольте-ка спросить, у кого в гостях вы куковали две недели после того, как вас репатриировали из Ашхабада? Ну, здоровенный такой блондин! Он что, не представился? — Первое. Главное управление ГРУ, или как оно там сейчас называется, разведка, одним словом. — Разведка! — негромко сказала Маша. — О, Господи! Еще и разведка! она потрясённо замолчала, обхватив голову руками. А этим-то платина, зачем? И потом, насколько я знаю, груза запрещено действовать на территории собственной страны. Фрол поморщился. Деточка, я вас умоляю. Не стройте из себя наивную, perdón, дуру. Разведка. Разведка зашевелилась в Алексее в мозгу. Значит, хреннов викинг не из ФСБ. А из разведки, ну и муравейничек мы разврашили, однако, только огрушников нам не хватало. Ну дело. Нет, стойте. Вон поднял руку. Что-то тут не так. Слишком уж ветров всё